Глава 7. Силовой футбол. Наверное, я ожидал чего-то вроде американского футбола. Ну, типа две команды, которые стенка на стенку набегают друг на друга, эдакие накачанные, здоровенные ребята под бессмертный русский мат, мутузят соперников изо всех сил. Реальность оказалась ещё круче. Начнем с того, что и орки, и гоблины приперлись в доспехах. Причем орки предпочитали бронировать нижнюю половину тела, а гоблины напялили на себя натуральные кирасы с мощными наплечниками с сортирами и круглыми шлемами с решетками. И те, и другие предпочитали латные перчатки с мощными кастетами. Всего игроков было по десять с каждой стороны. Капитана носили яркие повязки — Остальные никак между собой не отличались. Это кие-миньёны. Правила мне уже коротко поведала Турви. Они были очень просты. Почти никаких правил. Цель забить мяч в горизонтальное кольцо на другом конце поля соперника. Разрешалось использовать все части тела. Хочешь ногой, хочешь рукой, хочешь задницей. Как поведала хихикающая Турви, оказавшаяся настоящей фанаткой, её любимый игрок обязательно забивал пятой точкой, прежде чем его уносили с поля. И неудивительно, драки разрешены, травматичность была сумасшедшей, но с каждой стороны было по 30 запасных. В общем, настоящий спорт. Казалось бы, при таких вводных ни у кого нет шансов против форков, только вот важный нюанс: Магия тоже разрешена. Нельзя только закрывать само кольцо и атаковать игроков напрямую. Сейчас мы смотрели отборочный матч перед турниром пятый раз. Клан У против Толстолапов. Судьёй выступал человек, лысый амбал с ледяным взглядом. Он заставил капитанов уважительно поклониться и разойтись. Достал золотые карманные часы и ровно в 7:00 вечера дал свисток. Обычный круглый мяч с хлопком вылетел прямо из-под земли и взлетел метров на 10. Гоблины меня удивили. Один упал на четвереньки, другой встал перед ним на носках, третий забежал по ним как по трамплину и перенаправил красный мяч на свою половину поля. Орки выдвинулись классической свиньёй. Впереди самый большой и толстый, и ещё по 3 по краям, окружённые персональными щитами. Они расшвыривали бросавшихся под ноги гублинов, двигаясь к поймавшему мяч игроку. Тот в свою очередь дал пас вратарю, который могучим пинком отправил его на другую половину поля. Тот самый прыгун успел пробежать мимо потерявших к нему интерес нападающих, поймать мяч и метнуть его в кольцо, подправив траекторию новыми воздушными струями. Несколько раз вильнувший в полёте шар всё же попал прямо в кольцо. Гол! «Один ноль в пользу клана У!» Прокатился над полем зычный голос комментатора, усиленный мегафоном. Сами комментаторы прятались на флайере с прозрачным дном, зависшем метрах в тридцати над стадионом. «Толстолапы выражают протест судье. Послушаем его ответ». «Пошли нахрен, зеленозады! Все по правилам! Хер вам, а не вар!» Голос у лысого амбала был под стать внешности, очень суровый и напрочь сорванный. Офигеть, тут ещё и вар имеется. Круто. После третьего забитого подобным образом гола орки сменили тактику. Они больше не пытались поймать мяч, вместо этого жёстко прессуя гоблинов. Полевых игроков швыряли о землю, пенальти били и сталкивали друг с другом. На все протесты судья отвечал решительным отказом. А почему они не приварят шип к шлему? спросил я, глядя, как очередному гоблину от души прилетело по башке. Тот закачался и мешком рухнул на истоптанную землю. Слишком травматично получилось. Запретили. Турфи припёрла откуда-то несколько больших вёдер попкорна и мы аппетитно хрумкали жареной кукурузой. Я только пожал плечами. На мой взгляд, травмы так было хоть отбавляй. У каждой команды был свой целитель, однако ему запрещалось использовать больше одного кристалла для восполнения резерва. Гоблинский целитель довольно быстро начал экономить магию, исцеляя только капитана и магов. Впрочем, от вторых тоже быстро избавлялись, как только они исчерпывали резерв. В игру вступили первые замены. Гоблины пытались отвечать. Они били по скалившимся урочем мордам, пинали их по коленкам, а один мудрился попасть ногой в челюсть в прыжке. Нокаутированного толстолапа уволокли с поля, и у орков, наконец, случилась первая замена. Не били только по яйцам, видимо, из солидарности. «А нет, правило такое». Какой-то гоблин попытался встать на шпагат и пробить кулаком снизу вверх, как его остановил свисток судьи. Придурка удалили с поля, а толстолапы получили пенальти, размочив счёт. На табло вспыхнула гордая единица рядом с гоблинской пятёркой. К концу первого тайма гублины окончательно выдохлись, и у их бросальщика закончилась мана. Второго мага в команде не оказалось, поэтому орки без особых проблем перехватили мяч у только вышедшего на поле игрока и забросили его в кольцо. «Пять-два в пользу клана У! Команды уходят на перерыв! Переключаемся на камеры и смотрим!» Нам на какой-то хрен начали показывать убитые раздевалки команд. Орки дисциплинированно расселись на скамейках и уставились в камеры, пока гублины орали в сорок глоток и швырялись одеждой. «Что происходит?» Никак не получалось взять в толк суть зрелища. Я бы показывал рекламу. Мы следим, чтобы они не зарядились от припрятанных кристаллов, пояснила Турвия. Зеленомордам мана особо не нужна, а вот наша пытается отвлечь внимание и зарядить мага. Если их поймают, получат 3 штрафных очка и дисквалификацию нарушителя. Так-то у каждой команды свой маг-зарядник, но больше одного кристалла за игру использовать нельзя. Хелве, как-то устроили настоящую оргию, чтобы камеры выключили, хихикнула Фильги. Ни прокатило. Толпа решительно протестовала против выключения, только больше внимания привлекли бесплатные порнушки. Правда, потом выяснилось, что кристаллы они прятали в своих женщинах. С тех пор в раздевалке можно проходить только членам команд. Их само собой обыскивают. Бр, я аж вздрогнул. Зрелище точно не для детей. На весь экран мелькали гоблинские из앗ницы. Спасибо хоть мытые. Клан У всегда состоял из трусов, разочарованно протянула Торвия, когда команда вернулись на поле. Зассали правила нарушать. Ну-ка повтори, что ты сказала, Ошка. Тут же вскочил с места неподалёку какой-то гоблин из обозначенного клана. Встретившись с моим холодным взглядом, он позеленел ещё сильнее и поспешно спрятался за своё же место. Простите, босс. Второй тайм вообще не походил на первый. Для начала судья внимательно всматривался в лице игроков и отправил троих гоблинов в чужой форме на скамейку, из-под которой тут же вылезли игроки, которыми они притворялись. Второй пенальти, и счет стал 5-3. Гоблины отчаянно сражались. Они отважно бросались под ноги оркам, бились не на жизнь, а на смерть, но все равно счет рос не в их пользу. В физической подготовке коротышки проигрывали. Скорости им почему-то тоже не хватало. На четвертом мече в кольце, казалось, исход матча предрешен, как клан У разом заменил всю команду, не считая мага. На поле вышли накачанные коротышки без особой брони. Они носили только шлемы. «Наконец-то забивало!» Торфи подскочила в своем кресле. Никогда еще не верила у пофигистичной гоблинки столько эмоций. «Ух, сейчас начнется!» И действительно началось. Забивал и умели драться. Они избегали ударов их кулаков и сапог, ловко отвечая хлёсткими ударами. Вот один толстолаб получил по морде, со второго зубами сорвали наколенник и тут же настучали по уязвимому месту. Во время двойной замены Мак, видимо, наскрёб немного маны и перенаправил мяч через всё поле, на схватившего его урка тут же набросилось сразу три гоблина. Они успели вырвать мяч и забросить его в кольцо, прежде чем к несчастному подоспела помощь. Только вот забивалом тоже досталось неслабо, и с поля ушли сразу двое. 6-4. Последняя треть матча окончательно превратилась в массовую драку. Судья, наконец, подал признаки жизни, раздавая удаление и пенальти направо и налево. Меня удивляло, что с ним никто не пытался спорить или хотя бы врезать в пылу драки. Источником знаний, как всегда, выступила Торви, За нападение на судью сразу поражение дают, пояснила она. Иначе без авторитетного мнения игра скатилась бы в полную вакханалию. Не знаю. Мне происходящее и так казалось лютым хаосом и полным трэшем. Тем не менее, зрителям нравилось. Половина стадиона заходилась в экстазе, когда забивала их команда, а другая, соответственно, выла. Отличились и гномы. Каждый гол они праздновали кружкой отменного пива, прямо из стоявших перед ними бочонков. «Ух, я тоже хочу!» Жаль, стрелка, скоро. Игра закончилась со счетом 9-7 в пользу орков. Не дожали все же гоблины. Им бы второго мага или кристалл побольше. Кстати говоря... «Торви, а правила как-нибудь ограничивают размер кристалла для подзарядки?» — поинтересовался я. «Не, хоть размером с яйцо тащи». Сейчас мы смотрели на бедные команды. В высшей лиге начинается игра денежных мешков. Там и игроки нормальные, все сплошные войны и боевые маги. Гублинка зевнула, плесквшаяся из неё во время матча энергия испарилась без следа. Сейчас Торви больше напоминала сдувшийся воздушный шарик. Скучноватая игра получилась. Ха. У меня сразу появилась идея. Берёшь кирпичик белого цвета и спокойно побеждай. Интересно. Победа в турнире принесет мне очки рейтинга? Надо бы выяснить. Систему подскажешь?» Молчит. Обиделась, видимо. «Классный матч. Я и не знала, что это такая веселая игра», — не согласилась с ней Вика, смущенно добавив. Отец запрещал смотреть телевизор. Говорил на учебе сконцентрироваться и в социальных связях. Да я и не рвалась особо. К тому же такие матчи только по кабельным каналам 21+. Показывают. «Ну и мы не по телеку игру смотрели». Я притянул девушку к себе и смачно поцеловал. "Устраивайтесь поудобнее. Подождём стрелку прямо здесь". Зрители постепенно рассасывались со стадиона для участия в традиционной драке на пустыре. На своём месте остались только гномы, устроившие настоящую вечеринку у себя в луже. К ним присоединились вполне симпатичные гоблинки, да и нас тоже звали. Грублина среди них не было, но, судя по всему, авторитет я какой-никакой среди гномов заработал. Я подумал, почему бы и нет. В общем, следующие 2 часа мы вкушали сочный шашлык и запивали его отменным пивом, но я всё же решил сохранять трезвую голову. Мало ли что. Так же поступила и Вика. Минут за 10 до 11 на стадион высыпали в исконьюхи. Впереди шёл орк, которого я пощадил, Верук, кажется. Он показал на меня самому крупному и поспешно затерялся в толпе. Заметив, что я не собираюсь спускаться к ним, местный ворбус попытался подняться сам, только путь ему преградил окалившийся барсик. Рано припёрся. Посидим там до 11, специально проговорил я с вызовом, демонстративно чавкая и всем своим видом провоцируя урка. Если набросится прямо сейчас, автоматическая победа. А нет, сдержался. Видимо, мозг всё же есть. Орк по имени Вурзан рыкнул что-то неразборчиво оскорбительное и ушёл с бандой на середину поля. Через пару минут спустились и мы. Вику оставил под присмотром гномов. Одним словом пресекая протесты, остальным тоже предложил подождать меня, но Валанта, Фильги и Турви выступили единым фронтом против. Последняя в новенькой чёрной толстовке с розовыми кошечными ушками на капюшоне, спасибо Вике, иву все шагнула в тень и переместилась на поле. Игроки хорошо так перекопали землю, и приходилось постоянно обходить и перепрыгивать миниатюрные рытвины и канавы под общее улюлюканье. Воодушевленные гномы вернулись на места, с которых смотрели игру, чтобы насладиться вторым зрелищем совершенно бесплатно. Глянул на часы. Ровно одиннадцать. Спокойно посмотрел на Ворзена, скрестив руки на груди, и молчал. Орк, к сожалению, тоже сохранял хладнокровие. 35-й уровень. Хорошу и на вид доспехи, пистолет в кобуре даже не скрывал. Чего молчишь, человечешка? Язык от страха проглотил. Ехидно спросил он, и остальные орки угудливо заржали. Мне-то чего говорить? Это ты меня позвал. Если нечего сказать, я пошёл. Завтра утром представишь доклад по делам в банде. Молчание шокированных орков продлилось недолго. Они буквально взорвались возмущённым рёвом. Некоторые потянулись к висевшим на поясах ятаганам. Кем ты себя возомнил, щенок? Ненадолго ворзано терпения хватило. Отлично. В перспективе тёмным властилинам, пока ограничусь начальником вашего славного гетто, зевнул, прикрываясь ладонью. Должен же кто-то вами управлять, чтоб мы легли под людей? Не бывать такому, гаси его, братаны. Вот и началось. Свооружен нам пришло больше 20 орков, все в районе 30-х уровней. Бойцов окружили полупрозрачные щиты, и по выхватив всякие смертоубийственные железяки, орки дружно побежали на меня. Фу, ещё и лучники нашлись, примерно как те, которые нападали на особняк Галицыных. Эх, понеслась. Чтобы немного сравнять количество, бросил 4 сюрикена, сразу выключая стрелков. Следующую партию пустил уже в ближников. Уклонялись орки так себе, можно сказать, практически никак. Пёрли, как говорится, на храпом. Пробив одно заклинание и летели дальше, так что семь сюрикенов вывели из строя сразу 11 мёрт. А нет, 12. Вирук быстренько развернулся и рванул в обратную сторону. Ближников среди нас не было, так что Треть энергии влил сразу в два призыва. Три огненные гончие и столько же металлических разом зарычали и возглавляемые барсиком набросились на зеленомордых. Остаток маны потратил на щит, на весь отряд, принимая на него выстрелы Ворзена и еще пары орков. «Богатая банда, однако! Сразу три нелегальных ствола!» Прибарахлились не на шутку. На всякий случай засунул руку в карман и вытягивая энергию из белого кристалла, который заряжал битый день. Было весело и шумно. Торвис скакала между матерившимися орками и псами, подрезая ноги то одному, то другому. Фельги встала за моей спиной и несколькими меткими выстрелами развоплотила щит и грохнула одного из стрелков. Валанта призвала ещё своих псов, добавляя веселья к общей куче. "Тебе конец!" взревел Вурзан, заметив, как тают ряды его соратников. Варбус выхватил двуручный молот и размахивая им как вертолетной лопастью, упобежал на меня. Первая же огненная гончая вспыхнула и исчезла, познакомившись с тяжеленной чушкой. Металлическая просто отлетела, жалобно взвизгнув. За ней отправились остальные, но эти хоть медленно, но восстанавливались, чтобы вновь броситься в бой. Молот и ягня был непростым. На излёте Вурзан затопил своего, раздробив тому плечо, но отряд не заметил потери бойца. Варбус с несколькими приспешниками приближался к застывшему мне с неотвратимостью тарана. Я же просто выжидал. Турви, словно прочитав мои мысли, переместилась за общую свалку и появилась за спиной последнего стрелка. Первый теневой кинжал вскрыл его щит как консервную банку, а второй воткнулся в позвоночник. Отлично, угроза ликвидирована. Оставшейся энергии кристалла как раз хватило на огненные кулаки плюс ускорение. Бесстрашно побежал навстречу удивлённому Вурзану, поднырнул под его грозное оружие и сделал подсечку, для верности добавив воздушным молотом в руки. Орк равновесия удержал, а вот свою железку — нет. Магия и отбросил ее подальше, вскочил и с разворота снес нос другому орку. Еще двое попытались наброситься на меня с ятаганами, но их встретила вездесущая торве, окутав сотнями маленьких черных ниточек. Мы с Ворзаном остались один на один. «А без магии сможешь?» — злобно рыкнул он, сверкая налившимися кровью глазами. «Могу, но не хочу». «Придется бить тебя до рассвета, а у меня другие планы на ночь». Постоянно подпрыгивая, чем взбесил его еще больше, приблизился к орку. Он оказался быстрее, чем казался. Еле успел заблокировать удар и пропустил второй. «Ух, больно!» Мир закружился и закачался. В ушах зазвенело, рот наполнился соленой кровью. Пришлось уходить в глухую оборону и ждать, пока вернется ориентация в пространстве. По телу прошла горячая волна. Боле исчезло, сознание прояснилось. Мысленно поставил себе отметку, как следует отблагодарить валанта за исцеление и оценил ситуацию. Воодушевлённый Ворзан замахнулся по шире, чтобы проломить мою многострадальную головушку. Не пойдёт, она мне самому нужно, привычно поднырнул подорочкой лапу и сам ударил снизу вверх. Точно в челюсть, со всей дури. В усиленной магией кулак вогнал острые клыки глубоко в череп орка. Тут каким-то хреновому умудрился заехать мне в ухо, прежде чем сдох. Мир снова закачался, и я присел отдохнуть на мягкую траву. Через какое-то время передо мной появился Вирук. Сказанное им вообще не услышал из-за звона в ушах, вопросительно посмотрел на Валанта, и она, схватившись, снова меня исцелила. Звуки вернулись и обрушились на меня горной лавиной. Гномы вопили во всё горло, поднимая за меня кружки со свежим пивом из второй бочки. Первая уже пустой валялась на земле. «Ох, не бережете вы себя, хозяин!» — укоризненно вздохнула эльфийка. «Обещаю, завтра никуда не полетим. Сидим дома и играем в игры». Про себя же добавил. «И создаем новые кристаллы». Задумчиво уставился на склонившего голову орка. Большинство его собратьев уцелели, однако остро нуждались в помощи. У кого не было ноги, у кого руки, кому гончие задницу откусили. «Повтори, что сказал» приказал ему. Восконюхи признают тебя своим ворбусом, э, э человек. <Bruits and guts> Вообще меня зовут Кириллом Строгоновым, но вы называете меня буссом. Есть ещё возражения против моей власти? <собой> Поинтересовался у лежащих на стадионе орков. Дружное мотание головами стало мне ответом. Валанта Вика, подлечите их по возможности. Я вернулся к гномам и лениво зажевал шашлычка с маринованным лучком, пока девушки оказывали первую помощь. Ко мне подошел тот самый болельщик и, потрясая огромным пузом, довольно рассмеялся. «Молодец! Отличное шоу! Далеко пойдешь!» Я только пожал плечами и глянул на его статус. «Гонтон. Уровень сороковой. Сто шестьдесят лет. Глава рода «Гроб».